Вы не догадываетесь, вы, у которой сердце звучит, как олова арфа, под малейшим порывом налетевшего ветерка, вы, у которой глаза, как зеркальная лазурь, лагомадьёре, проникающие, как стрела, в самую глубину сознания бедного, больного, человеческого сердца, бьющегося в унисон с теми тонкими струнами, которые... Такой разговор требуется...